Глава семнадцатая Дорогой дневник, я влюбился Лошкарёв предложил мне сходить за ответами в библиотеку Интересно, он знал, что она там работает? Наверное, знал Он всё про всех знает, хоть и притворяется В библиотеке я встретил самую потрясающую девушку в своей жизни Пишу это И не могу подобрать слов. Сегодня, наверное, первый день, когда я был по-настоящему счастлив за то, что судьба привела меня в Солнечногорск. Разумеется, я рад, что обзавелся здесь с друзьями. Меня научили работать, но вот так бывает. Увидел и влюбился. Нет, и это слово не подходит. Я голову потерял. Стоит только глаза закрыть, как я ее вижу перед собой. Как она мне улыбается. Не хочу глаза открывать. Она словно в ореоле сияет передо мной. Она ангел. В техникуме я встречался с девушками, и кое-какой опыт у меня был, но там было все по-другому. Подружек заводили больше для статуса, чтобы все видели «ты полноценный мужик, а не сопля зеленая». Когда закончил техникум, со своей подружкой я расстался. Она уехала поступать в институт, А я поехал в Солнечногорск. Отсюда я не писал ей, и писем не хотелось писать, некогда. Тут интересоваться девушками я-то и не планировал, да и мало я их тут видел. На станциях женщины в возрасте работают. На Центральной была одна молоденькая, но ее перевели в другое место. Конечно, гормоны у меня играли, и общения с женским полом очень хотелось. Но тут было другое. Удар. и восхищение так наверное безбожник на которого упала икона неожиданно начинает верить в бога и я поверил в бога бог без сомнения существует если существует она но хватит о чувствах надо написать обо всем по порядку я отпросился в город купить немного одежды Наделал покупок, как учили все, сверил по чекам и шел пешком в сторону КПП. Тихо в Солнечногорске. Мало людей ходит по улицам. Иногда проезжают зеленые трамваи. Охрана хитрая, пешком ходить не любит. Перед домом с вывеской «Городская библиотека номер один» я притормозил. Библиотека. Ну, конечно. Время у меня еще было. Пора было воспользоваться моментом и поискать информацию об «Огневом». Прошелся туда-сюда, как кот с задранным хвостом перед холодильником. Вроде бы не закрыто, убедившись, дернул на себя дверную ручку. В читальном зале было тихо. Я прошел мимо столов, поглядел на тематические стенды с книгами и решил подождать. Сгреб в охапку здоровую подшивку газет и уселся читать за ближайший стол. «Солнечногорская правда. Я такой газеты еще не видел». Большая часть заметок была посвящена хвалебным отзывам в адрес Мирона. Черно-белые фотографии с пожимающими друг другу руки людьми. Был заключен договор и ТД и ТП. Последняя страница была вся в поздравлениях и соболезнованиях. В городе, откуда я приехал, выходила такая же. О них по одному образцу лепят. Посмотрел на дату. Газета была за прошлый год. Хм. Перерыл всю подшивку. В одной газете с удивлением увидел знакомое лицо. С фотографии сурово смотрел на меня Иван Сергеевич. «Кузнецов Иван Сергеевич». Прочитал я. Вот с кем судьба меня свела в поезде. Один из фактических хозяев города. Прочитал статью про него. «Введение в строй новой станции метро выполним в срок. А срок? Ага». В следующем году. Но это все не то. Я припомнил даты в технической документации, которую изучал на работе. Получалось 2-4 года. За какое время были выстроены корпуса, неизвестно. В любом случае, электростанция была построена раньше. Значит, надо брать подшивки 5-6 летней давности. Если они есть, конечно. Вы пришли записаться в нашу библиотеку? поднял взгляд от газет и оторопел. Она стояла рядом со мной и улыбалась. «Да?» – я почему-то начал заикаться. Что, только я не местный, в, в общежитии живу!» Сердце пропустило один удар. «Это не страшно, нужно всего лишь заполнить карточку. Если хотите брать с собой книги, я могу оформить вам пропуск». Я пошел за ней к ее столу и, волнуясь, как первоклассник на линейке, выпалил все свои данные. Кто я? Откуда приехал? На какой улице живу? И все это время я любовался. Брюнетка. Глаза голубые. Нос немного вздернут, но ей это только шло. Кожа белоснежная. Волосы длинные, и пушистые, заплетены в небольшую косу. А руки... Тонкие музыкальные пальчики порхали, оформляя мне документ. Я молился про себя, чтобы это длилось подольше. «Так, карточку заполнили. Что читать желаете?» — спросила она. «Теперь даже и не знаю», — подумал я. «В душе я был готов прочитать все, что она предложит. Если попросит, то и вслух. А почему у вас никого нет?» «Библиотека перестала быть популярным местом для чтения?» Она вздохнула. «Увы, город немного переезжает. Старые читатели уезжают, и им уже неудобно сюда ходить. Кроме того, сейчас будни. Выходных людей бывает куда больше. А есть ли у вас литература по истории города и ее знаменитых жителях?» «Ого! Вы первый, кто о таком спрашивает?» Она посмотрела на меня с неподдельным интересом. «И зачем вам такая литература, если не секрет?» «Меня попросили ко дню города доклад сделать на работе об истории города Солнечногорска и его выдающихся жителях». Бодро соврал я, опрося подумал, «Ой, дурак, ой, не то! Соврать такой девушке!» И точно, ее глаза и без того, красивые и большие, от удивления стали еще больше. «Хорошо, я попробую для вас подобрать что-то, но хочу вас сразу предупредить. Солнечногорск — город маленький, его основали в 1956 году, до этого был рабочий поселок». Она вышла в соседнюю комнату, и я краем глаза заглянул, там стояли шкафы с кучей полок, забитых книгами. Книгохранилище? Уселся за свой стол и, пока ждал ее, переворошил все подшивки «Солнечногорска». Про станцию нашел немного, но там писали какую-то ерунду. Геотермальная энергия бережет экологическую среду. Я видел, как она ее бережет. После метелицы кошмары снятся. Эх скорее бы девушка вернулась. Она вернулась и выложила мне на стол несколько книг. Вот пожалуйста, ознакомьтесь, думаю, вы сочтете их полезными для вашего доклада. А как вас зовут не выдержал я. «Неудобно к вам без имени-отчества обращаться». «Нина». Она мне снова улыбнулась. «Если хотите, я могу выписать вам книги с собой». «А можно?» «Разумеется. Это не сосиски по чеку. Книга Махрана равнодушна. Список составлю и можете брать на две недели. Но потом, чтобы вернули». «Клянусь, что верну», — пообещал я. Нина подготовила мне список на книги. Я распихал их по сумке и уже было собрался попросить старые газеты «Солнечногорска», как она озабоченно нахмурила брови. «А сейчас простите, но вам нужно уйти. Библиотека закрывается на некоторое время». «Ладно, хорошо. Всего доброго, Нина!» С сожалением попрощался я. Шел в общежитие, и сердце мое пело. Запись восемнадцатая. Сегодня снова собирался в библиотеку. Целую неделю я работал так, чтобы начальство это заметило. Летал быстрее молнии по станциям, забирал работу у фунтика, оставляя последнего удивленно гыкать, только бы Павел Федорович подписал пропуск в город. И он подписал. С раннего утра я брился, мылся, отдал в соседней комнате норму спирта за стрижку Потом снова мылся, украл у Юрика одеколон. Юрик смеялся с меня, принес в комнату гитару и, наблюдая, как я бегаю по комнате, пел обидные песенки. «Я люблю тебя, Нина! Это мне необходимо! Я продаю свою кровь и куплю тебе цветов!» «Ой, как смешно, ой, Петросян!» – обиженно качал головой я. «Конечно, я ему рассказал про Нину из библиотеки. Это же Юрик, он же друг, хоть и подкалывает постоянно». Андрей пришел со смены и, увидев бардак в комнате, испугался. «Кто-то съезжает?» «Наш герой влюбился!» – объяснил подлый Юрик. «Желает идти на свидание, прикрывшись книжкой, как жалким поводом. Здравствуйте, Нина, я все прочитал. Нет ли у вас еще чего-нибудь такого же интересного, как вы?» «Ну, Юрик!» – заныл я. «Ты же обещал не рассказывать!» «У нас все знают, но мы никому!» – отозвался он. Андрей засмеялся, послушал, как мы шутливо переругиваемся. Юрик давал советы, как правильно причесываться. Лучше всего под Гитлера, чтобы девушка сразу понимала. Наступление неизбежно. Потом Андрей улегся на свои койки и с наслаждением вытянулся. «Эх, любовь, любовь — это болезнь, и никакими лекарствами не лечится, только временем, временем и браком. Женился два-три года, и все, болезнь прошла. Хочется заболеть снова, а не можешь. Иммунитет выработался после первой болезни». «Да ну, ерунду какую-то, — говорит. А интересно, цветы можно купить в Солнечногорске? Спрятать их, а потом, небрежно так, это вам?» Про цветы все же спросил. Юрик ответил мне, «Купить-то можешь, но следует ли? Ты вот про нее трындел, как сорока. Нина то, Нина сё, глаза голубые, брюнетка. А какая у нее грудь? Роста она какого? Во что была одета? А ведь это все важно при выборе цветов. Купишь, к примеру, гвоздики, а она их терпеть не может. И все, откажет тебе во внимании. Будешь котиком мартовским верещать под ее окнами». «А у тебя с ней серьёзно?» – спросил Андрей. «Да, только она об этом не знает!» – заржал Юрик. «Ну, если серьёзно, по такому случаю можно и скинуться!» – решил Андрей. Он сходил куда-то и вернулся с большой коробкой шоколадных конфет с коньяком. Французские. Но где он тут их раздобыл? «О, такие мы сами съесть можем!» – обрадовался Юрик, увидев коробку. «Сам ты есть не будешь», — отрезал Андрей. «Почему это?» «От них у тебя из носа кровь пойдет». Юрик не стал спрашивать, почему. Он догадался. «Сводить девушку особо некуда, но сможешь ее уговорить на чай с такими конфетами. Или вручишь ей, а там действуй по ситуации». «Но их э, на КПП отберут», — грустно сказал я. «Не подойдет». «Не отберут. Сегодня четверг, значит, старшей смены там хохол. Здоровый такой кабан. Я тебе с собой черкну записку, отдашь ее, и они глаза закроют на эту коробочку». «А если не закроют?» — спросил Юрик. Он надеялся, что коробка останется. «Тогда я им их закрою», — сурово ответил Андрей. Он написал на бумажке и, свернув, передал мне, приказав, не читая передать. «Насчет цветов», — вспомнил Юрик. «Большой букет лучше не покупать. Одна бабушка разводит цветы прямо у себя в квартире. Это третья улица направо от главной. Пройдёшь туда, она поможет тебе соорудить букетик. Седьмой дом, Клавдия Михайловна, второй этаж, квартира четыре». «Я только хотел про неё рассказать», — протянул Андрей. «А ты откуда про неё знаешь, Шкет?» «Ну, знаю знаю. Какая разница? Слухи были, торгует там она». Юрик показал язык. «Смотри у меня». «Знает он. Что-то много знать стал», — пригрозил ему Андрей. Он повернулся ко мне. «Действительно, такая бабка есть там. У нее целый этаж под цветы отведен, и она пока не переехала. Тебе денег сколько с собой дать?» Андрей с Юриком переглянулись и начали шарить по карманам. «Ребят, ну вы чего?» — растрогался я. «И так конфет дали, про цветы рассказали. Зачем вы так из-за меня суетитесь? Ну, не надо». «Надо!» — отрезал Андрей. «А вдруг у тебя с ней всё получится? А, в... а вдруг это любовь? Мы с Юриком тебя в амурных делах должны поддерживать. Если надо, мы Серёгу раскулачим. Он немного повежит и поделится парой электрончиков. Так что держи деньги и не рассусоливай с ней. Это раньше надо было любить партию и родину». А сейчас надо любить в первую очередь женщин. И потом, — добавил он, — надо людям доверять. Я не говорю всем, но людям, с которыми ты делишь хлеб и кров, доверять-то надо. Иначе чего? Жить, считая всех вокруг козлами и чудовищами, нужно верить людям, которые живут с тобой в одной комнате. «Не возьмешь деньги — получишь в бубен». перевел его слова Юрик. И так, растроганный, вооруженный конфетами и напутственными словами, я отправился в библиотеку сдавать книги, заодно произвести впечатление на прекрасную библиотекаршу. Запись девятнадцатая. Я успешно преодолел КПП, записка от Андрея оказалась волшебной, старшей смены козырнул рекомендовал вернуться до 21.00. «Мы-то пропустим», — сказал он. «А вот патруль в городе нет». Продавщица цветов тоже оказалась на месте. У нее действительно в квартире был цветник. Она пустила меня, выслушала и тут же нарезала мне букетик. Букетик плотно упаковала в газету. «Так не помнешь и можешь хоть сумки нести», — сказала она мне. «Фух, теперь только спокойствие и собранность». Я был вооружен до зубов для штурма библиотеки. Хотя я находился под впечатлением от Нины, это не значит, что я не прочитал книги, которые она мне дала. Огневой упоминался в одной книжке как начальник лаборатории в 1978 году, но всего лишь упоминался. Вся остальная литература была о городе, но тут, я подозревал, дело было нечисто. Обычный город, построен был ради НИИ, А вот где это НИИ? Местные про него ни слова не говорили. Перечислялось много фамилий, какие-то исследования резины и каучука, множество формул, я ничего не понял. Понял только, что большая часть того, что там написано — наглое вранье. Лучше газеты перебирать, как Семён советовал. Нина была на рабочем месте за кафедрой, приветливо улыбнулась мне. «Ура, ура! Я торжественно сдал ей книги!» «Подошло для доклада?» — спросила она. «Я нашел фамилию Огневой, мне он показался любопытным человеком. Нет ли у вас еще про него упоминаний?» — спросил я. «Чем же он так вам понравился? Мне кажется, он причастен к созданию электростанции в Солнечногорске». «Этот провал...» Нина отшатнулась от меня, как от прокаженного... Я перепугался. «Что-что?» – переспросила она. «Кто вы такой? Почему вы вообще об этом спрашиваете? В книгах нет об этом ни слова. Откуда вы про это знаете? Вы же не местный. Зачем вы сюда пришли? Пожалуйста, Нина, успокойтесь!» – попросил я. Я был в ужасе. Зачем я сказал об этом ей? Надо было сидеть тихо и листать газеты. «Успокоиться?» Вы хоть понимаете, какие вопросы задаете? Знаете, что за них могут сделать? Ну, простите меня, я всего лишь человек, который хочет понять, что там происходит. Я только искал ответы. Мне кажется, этих людей, которым поставили памятник, незаслуженно забыли. Я ни на кого не работаю. Вернее, работаю, но только на Большукова. Как мне вас убедить? Ваш начальник Большуков Павел Федорович? Но... Нина запнулась. «Почему он вам сам не расскажет про Огневого?» «Он предпочитает рассказам алкоголь», — ответил я. «Ясно. Нет никакого доклада, ведь так?» «Так», — подтвердил я. «Есть только мое желание провести расследование». И я рассказал ей все, как сюда приехал, как пришел работать к Большукову, как работал с Фунтиком, как познакомился с Семеном и что Семен предложил мне сходить в библиотеку. Нина молчала, обдумывая мой рассказ, я, чтобы сгладить молчание, предложил попить чаю и достал из сумки конфеты. Они не произвели впечатления. После такого-то я уже не сомневался, что только все испортил, но Нина сходила и принесла две кружки чая. Распаковали коробку, я выложил конфеты на стол, ели конфеты по очереди. Я стал рассказывать про свой город, как учился, различные истории жизни... Не мог я молча с ней сидеть. «Огневой разработал станцию, которая в провале», неожиданно сказала молчаливая Нина. «Петр Огневой». В честь него названа улица Огневая. Шесть лет назад он погиб, когда случилась авария на станции. Тогда образовался провал. Станцию восстановили и привели к стабильной работе. Вокруг были построены корпуса. «Что вы еще хотите узнать?» «Но их было трое?» спросил я. Да, их было трое. Краузе разрабатывал теоретическую часть, но он к тому времени умер от старости. Огневой занимался практической разработкой станции. Он и Смолин делали первый запуск. Потом через несколько месяцев произошла авария. Памятник переделали после аварии. Тогда погибло очень много людей. Лучше про это вообще не знать и не помнить. Я, например, стараюсь не помнить. Хм, надо же, вздохнул я. я так и подозревал что электростанция какая-то странная и не геотермальная она вовсе ведь так иначе бы причем тут сфера нина отстраненно пожала плечами я могу отвести вас к матери огневого она вам все расскажет про сферу и про работу сына если захочет почему бы и нет подумал я хоть немного проведу времени с ниной все равно судя по ее выражению лица видите на меня теперь вряд ли захочет Я согласился. Нина велела мне ждать ее у входа в библиотеку. Я было попытался осторожно оставить букет, но не вышло. Ладно, отдам попозже, решил я. Нина вышла, одетая в длинный серый плащ. Я протянул ей руку, но она отстранилась. Пришлось извиняться. «Похоже, это наша последняя встреча», — с грустью подумал я. Шел следом за ней, пытаясь запомнить... Каждый ее шаг в своей памяти. Запись 20 -я. Улица Огневая выглядела скорее как тупик из нескольких пятиэтажек, почти примыкавших к высокой бетонной стене. Трамвай не ходил к этой улице. Мы доехали до остановки Развилка и потом долго петляли. Шли через пустые дворы, помойки, прошли через гаражный массив, дважды переходили через старые железнодорожные пути. Безлюдно. Безлюдно, кругом и пусто. В одном из дворов я увидел детскую площадку. Качели, карусели горка. Карусель тихо вертелась, но никого не было. В кроне деревьев каркали вороны. «Здесь не живут?» Спросил я, замедлив шаг. «Живут? Да кто захочет здесь жить?» Холодно ответила Нина и пошла дальше. Больше я ее не спрашивал. Мы поднялись на пятый этаж и Нина позвонила в дверной звонок. Нам открыла женщина вся в черном. Траур, что ли, у нее? Черное платье, черные перчатки и черный траурный платок, в котором она прятала свое лицо. После короткого приветствия мы прошли в квартиру. В прихожей я по привычке снял обувь. Простенькая обставленная квартира в три комнаты и зал. Нина рассказала женщине про меня, кто я. И чего хочу проходите в зал велела мне женщина а ты не на на кухне посиди у меня там суп варится посмотришь странно она это сказала я мимо кухни проходил и запахов готовящиеся еды не почувствовал Нина на молча кивнула и вышла присаживайтесь молодой человек попросила мне женщина в черном я послушно сел на диван она пододвинула стул и присела напротив меня и «Анна Сергеевна Огневая», — представилась она. Я представился в ответ и извинился за то, что потревожил ее. «Значит, вы хотите узнать про Петечку?» Женщина поправила платок, закрывавший половину ее лица. «Скорее я хочу узнать, что тут происходит. Что это за электростанция такая? Что за провал вообще? причем тут сфера?» «Почему руководство всем говорит, что во втором корпусе реактор по переработке ядерных отходов, а люди, которые там работают, утверждают, что его нет, а отходы перерабатывает какая-то живая масса, которую закачивают в цистерны?» «Масса?» — переспросила Анна Сергеевна. В ее голосе послышалось удивление и страх. «Я рассказал ей про Сергея. Она слушала очень внимательно. Все из-за сферы». «Всему виной сфера проклятая. Все беды от нее и только от нее!» Произнесла она с ненавистью в голосе, когда я закончил рассказывать. «Но что это такое?» «Привет из другого мира!» «Проклятие за знания! Наказание за грехи!» Развела руками Анна Сергеевна. «Понимай, как хочешь!» Она покопалась в серванте и принесла бутылку водки и две стопки. налила в обе до краев. «Пейте!» Я покорно выпил, Анна Сергеевна, ловко прикрыв рот платком, опрокинула свою. «В моем теперешнем состоянии выпиваю по бутылке в день», объяснила она. «Вы, например, знаете, что водка калорийная?» Я отрицательно помотал головой. «Не белок, но помогает выжить. Выжить и забыть на некоторое время. Боже, в каком ужасном мире нам приходится жить!» Продолжала она Сергеевна. «Я расскажу вам про сферу, но предупреждаю. Вы должны держать язык за зубами. Вокруг много таких, кто постарается использовать любые крупицы информации о ней. Никому нельзя доверять, понимаете? Любое неосторожное слово может грозить смертью. Вы еще так молоды. Петечка был похож на вас в чем-то. Тоже хотел все знать. Она из другого мира?» Эта сфера?» — спросил я. «Я уже был готов ко всякому, и у меня не получалось удивляться». Из космоса. В 1954 году в Сибири упал метеорит. Советские астрономы успели его заметить и определили траекторию падения. Но места там были глухие и труднопроходимые. Была снаряжена поисковая группа. Планировали найти камень или кусок железа, а нашли сферу. Ее привезли в Москву. «Но она здесь, а не в Москве», — сказал я. «Верно, но тому есть причина», — согласилась она Сергеевна. Исследование сферы засекретили, когда поняли, что это действительно объект внеземного происхождения, и что она, без сомнения, сделана искусственно. Был настоящий фурор. Наконец-то мы не одиноки во Вселенной, но держать ее в Москве побоялись. Для изучения свойств космического объекта был построен научный городок Солнечногорск и институт. И поначалу успехов не было. К сфере сначала проявляли интерес военные и КГБ, но быстро остыли. А года через три после постройки института Солнечногорск стал просто еще одним закрытым городом на карте. Вокруг института строились цеха для нужд оборонной промышленности. Изучение сферы перестало быть центральным направлением. Нет, ею по-прежнему занимались, но на основной план вышла уже оборонка. Стране нужно было оружие для защиты от империалистов. Солнечногорск потихоньку рос, строилась железная дорога, планировалось метро. В то же время в институт попал один ученый, Краузе Анатолий Германович. Он занимался разработками в области звуковых волн и неожиданно для всех возглавил направление по изучению сферы. Тогда же сюда по направлению приехал и мой Петечка. Они работали над проектом вместе и добились колоссальных успехов. Сфера оказалась мощным источником энергии. В 1978 году они построили первую экспериментальную модель и запитали весь институт от нее». «А какой был принцип работы?» Не удержался я. Анна Сергеевна засмеялась. «Точно я вам сказать не могу. Петя много про работу рассказывал, но память у меня уже не та. Знаю, что на сферу пускали звук очень высокой частоты, но принципы... Нет, не скажу. Не обессудьте». Потом она сбилась и принялась мне рассказывать про Гневого. Как он выписал ее сюда... «Как получил квартиру за изобретение?» «В городе тогда было хорошо жить. Льготы, путевки на море». Рассказывала, как он развелся, и жена, забрав детей, уехала, а он полностью посвятил себя работе. «Я слушал, стараясь не торопить ее. Она хотела выговориться. Нечасто у нее, видимо, бывали гости. Видно, что одна живет и довольно давно. Дважды она тянулась за бутылкой, и мы выпивали». Как-то незаметно она перешла на «ты». Через год Крауза не стало, а партия потребовала постройки полноценной электростанции. Была организована масштабная стройка под землей, это уже при Андропове. Петечка сошелся с очень умным конструктором Федором Смолиным. Он был настоящий гений. Он мог из мусора буквально сделать уникальные вещи. «Вот, посмотрите». Она снова сходила к серванту и принесла мне часы. Я покрутил их в руках. Часы были в виде маленькой избушки на курьих ножках. Сама избушка из дерева. Спереди был циферблат, а сзади отверстие для ключа. «Это Федя мне на день рождения подарил», — сообщила Анна Сергеевна. «Вот, смотри». Она вставила в часы избушку ключик и сделала несколько оборотов. Я услышал щелканье механизма. Часы работали. «Это не все. Вот тут, если нажмем и поставим на стол...» «Ничего себе!» Часы на столе запели и заплясали. «Ой, вы сени мои сени, сени новые мои!» Мелодично распевала избушка. «Будильник такой», — объяснила она Сергеевна. «Заводить только забываю. Где уж мне?» «Потрясающе!» — восхищенно сказал я. «И таких Федя наделал множество, да все разные!» Гордо сказала мне женщина. Она с нежностью погладила отплясывающую избушку, и та затихла. «Да», — вздохнула с грустью она. «Если кто и вложил в душу в электростанцию, так это Фёдор». К электростанции подвели линии метро. Первые испытания были успешными, но тогда уже была перестройка. Деньги на отрасли выделялись не очень много. Были перебои с оборудованием, задержки, простои... И на станции это сказалось. Произошла жуткая авария, и института не стало. А часть земли над электростанцией просто выжгла. Оно тяжело вздохнуло, словно собиралось с мыслями. Вот так появился провал, и Петечка, и Федя, и многие другие погибли. Половина города, весь институт. Это не передать словами, какое было горе. «Будь проклят этот Мирон, вновь запустивший станцию!» «Но про такую катастрофу по телевизору не сообщали», — сказал я. Анна Сергеевна посмотрела на меня, и хоть лицо ее было прикрыто платком, я догадался, каким дураком она меня сейчас считает. «Телевизор? Тогда в стране власть менялась». Чехарда полнейшая. Горбачев, Ельцин, парад суверенитетов. Великая держава рушилась на глазах. Ну, погибло пятнадцать тысяч человек. Радиации-то не было. Ни Чернобыль, ни землетрясения. Ну и ладно. Все было сохранено в тайне. К чему народу лишние волнения? А потом пришел Мирон. «А про него можете рассказать?» Попросил я, но она встревожно посмотрела в окно. За окном темнело. «Поздно уже. Иди-ка ты назад в общежитие, пока патрули не разъездились», — велела она. «Всего вам доброго, Анна Сергеевна», — поблагодарил я и встал с дивана. «Погоди. Постой здесь. Сейчас с Ниной переговорю, и можешь идти». Она вышла. Я слышал тихий разговор в прихожей. Женские секреты. Но ну, неважно. Я был переполнен информацией. Я теперь... По-моему, стал знать слишком много. Нужно было все обсудить с Семеном. «Пошли, темнеет уже, на трамвай посажу», — позвала из прихожей Нина. Голос вроде бы стал мягче. «Хорошо, я, я и такому рад». Вышел в коридор, стало бываться Нина вышла за дверь и стала спускаться по лестнице. «Не обижайся на нее, пожалуйста», — попросила мне перед уходом Анна Сергеевна. Нине тоже тяжело все это вспоминать. После аварии она... «Сиротой осталось». «Да я и не обижаюсь, вы что?» – пролепетал я и, подхватив сумку, кинулся ее нагонять. Нина ждала меня возле подъезда. Махнула рукой и провела обратно по закоулкам. Только подошли к остановке, как послышался звон подходившего трамвая. Нина молчала. «Ладно, дураком побуду еще раз», – решил я. И, достав из сумки, завернутый в газету букет, протянул ей. «Держи». «Это что?» Держи, говорю. Дома поглядишь. А мне пора. Наверное, я это слишком резко сказал. Сунул руки в букет и пошел к открывающимся дверям трамвая. Сзади слышался шелест. Она разворачивала газету. Да и похрену. Не буду я оборачиваться. Все. Нужно забыть ангела. Нет никакой надежды и не было никогда. Я поставил ногу на ступеньку и схватился за поручень. «Подожди!» Я обернулся. Кажется, она улыбалась. «Ты заходи в гости, в библиотеку, ладно?» «Ладно». Потом мы махали друг другу руками на прощание, и окно трамвая вовсе не казалось преградой. Запись двадцать первая. Время шло, и работал путаной паутиной рутины. После общения с Анной Сергеевной я немного успокоился. Следуя ее совету, помалкивал — Когда удавалось, бегал к Нине в библиотеку. Смирился с ситуацией, что ли. Кругом чудеса происходят. В корпусах постоянно чудеса. Страшные и непонятные. Но когда много и часто, перестаешь на них внимание обращать. Появись над солнечно-горском летающая тарелка, и я думаю, что не стал бы стоять, задрав голову с разинутым ртом, а всего лишь повозмущался бы, что она мне солнце загораживает». В свободное время на смене торчал по-прежнему в закрытых станциях. Недавно с Семеном в консерве чаи гоняли. Я притащил из столовой пакет с пирожками, Семен сконструировал кассету и теперь ходил вокруг нее довольный. Разговаривал с ней, словно с любимой женщиной. «Хорошая моя лапушка! Замечательно ты у меня получилась, как и планировал! Самое место бы тебе на центральной стоять, но нет, я тебя здесь установлю. Будешь ты красавица своего часа назначенного дожидаться!» Я равнодушно слушал, как он ее обхаживает. Разворошил пакет с пирожками, выбрал самый вкусный и решил себе чаю подлить. «А что это ты вопросы мне не задаешь? Даже не спросишь, что я такое делаю?» Спросил Семен в некотором недоумении. «Не хочу», — ответил я, чавкая пирожком. «Я тебя знаю, ты не ответишь. Или отшутишься. Раз сконструировал, значит надо». «О, какой ты стал! Растешь!» — с уважением произнес Семен. «Ну так, ставь ты свою поделку куда хочешь». «Я же знаю, что от тебя пользы в работе больше, чем от сотни фунтиков. Так если еще пару смен хорошо поработаю, можно будет снова в город отпроситься», — подумал я. «Как там Большаков? Про дочку не рассказывал?» — неожиданно спросил Семен. Я аж чаем поперхнулся и глаза на него выпучил. «Чего?» «Значит, не рассказывал. Судя по твоей реакции, — решил Семен, — у него дочь Аркадом больна». В четвертой стадии. Ее в санаторий увезли несколько месяцев назад. Вот Паша и пьет, как лошадь. Раньше-то он трезвенником был великим. Но если в санаторий увезли, значит, за ней ухаживают, лечат. Люди рассказывают, в Солнечногорске самая лучшая медицина. Пожал плечами я. В Солнечногорском санатории? Держи карман шире. Нет, парень, это тюрьма для больных. Лепрозорий с высокими стенами Люди доходят там до состояния желе И их помещают в ванну из нержавейки А потом кормят жидким бульоном и витаминками Вот и весь санаторий Оттуда не возвращаются Родственников не пускают, чтобы не заразились Но это миф Аркатом не заражаются при рукопожатии или воздушно-капельным путем Ничего себе! Подумал я. Семён разговорился. Это неспроста. Надо воспользоваться случаем, но спрашивать так, чтобы он сам ответил, не подавая виду. Надеюсь, она выздоровит. А Арката умирают. Семён задумчиво погладил кассету. Зарегистрированных смертей не было. «Обычные больные старались не доводить себя до четвертой стадии и просто кончали жизнь самоубийством. Атерката не умирают, но и хорошего мало. Жить в таком состоянии невыносимо. Очень жаль его, дочь. Ты, наверное, думаешь, что виной всему сфера? А что же еще?» Семен усмехнулся. «Ты, помнится, встречался с матерью Огневого». «Когда там был первый пробный запуск в институте?» Я поднял глаза к потолку, вспоминая. «В 1978 кажется, а что?» «Во! И работала экспериментальная установка вплоть до, знаешь какого года?» «До 1988 -го. «Ни одного случая Арката!» «Любопытный факт!» «Значит, авария повлияла?» — решил я. «Первый случай четыре года назад», — ответил Семен. «А развивается болезнь за несколько месяцев. Первая стадия, когда ладони рук становятся липкими, но это терпимо. Можно ходить в перчатках. Врачи назначают курс гормональных мазей, и пациент вполне сносно себя чувствует. Часть больных так и остаются, в первой стадии их ставят на учет. Но не все там задерживаются». Проходит пара месяцев, и больной с удивлением замечает, как его тело теряет форму. Мышцы становятся мягкими, и их можно с кожей оттянуть от кости. Оплывает лицо, липким становится все тело. На физиологии это не сказывается. Человек также ест, спит, не испытывает затруднений при дыхании. Это тоже решаемо. Можно не госпитализировать. Много плотной одежды и мазь, подсушивающая тело. И тут есть такие, кто работают со второй стадией арката. Но когда наступает третья, тут уже от посторонних глаз трудно спрятаться. Тело больное стремится избавиться От скелета. Очень трудно передвигаться, словно бы скелет становится лишней частью человека Врачи называют это отторжением Когда отторжение полностью происходит, наступает четвертая стадия Человек превращается в живой кисель из органов мозга, крови, кожи, всего в общем Семен замолчал Жуть какая, сказал я А как можно жить без скелета? Больные на четвертой стадии вполне себе живут. Тело выделяет едкий пищеварительный сок, и если использовать бульон, то их можно кормить. Хотя они могут переваривать и обычную пищу, но в санатории им дают жидкий корм. Но это уже не люди. Мозга-то нет. У иных прямоходящих его тоже нет. А между тем людьми себя считают... — проворчал Семен. «Больные не теряют возможности думать и переживать. Главное, чтобы организм соблюдал цельность. Я так думаю, что клетки мозга распределяются по всему телу, и есть много доказательств, что человек сохраняет разум после превращения в желе. Но такой разум психологически искалечен страданиями от такого состояния. Тут уж ничья не поделаешь». «М-да... Значит, надежды для дочери Большакова нет?» Вздохнул я, пытаясь переварить сказанное Семеном. Чай пить расхотелось. Он сумел не испортить настроение и перебить аппетит. Семен сел на свое место, откинулся на столь и закачался. «Почему же нет? Может и есть. Надежда — дело такое, она всегда есть. Нужно только понять, где она спряталась. Но главное ты понял... «Заболевание началось позже аварии. После второго запуска оно началось. Как только Мирон стал там заведовать, так оно и пришло». «Так ты думаешь, это его рук дело?» «Чих же еще? Мирон, сука, хитрющий! Что он творит? Какие эксперименты? Даже Кузнецов этого не знает, хоть и видится с ним почти каждый день». «Мирон действительно был загадочной фигурой, тут не поспоришь». Он появился в самый трудный для города момент и привлек в город огромное количество денег и специалистов. Чем он завлек иностранных спонсоров? Как заставил сотрудничать японскую фирму «Гигант Северный Ветер» и американцев, братья Брэдли и Ко? Деньги в закрытый Солнечногорск текли рекой. И в Москву, само собой, куда ж без Москвы? «Самое непонятное, как Мирон станцию запустил», – размышлял вслух Семен. «Так, может, Смолин выжил при аварии?» — предположил я. «Нет, Федор умер. Я тебе точно говорю. Можно сказать, был свидетелем!» — покачал головой Семен. «Эх, его бы руки сейчас были кстати! Кстати, о Федоре!» Он покопался в столе и извлек на свет игрушку — снеговик с носом красной морковкой. На голове ведро, на руках варежки. «Классический снеговичок из советских мультиков, высотой сантиметров тридцать». Семён щелкнул пальцем по ведру, и снеговичок начал ходить по столу. Доходил до края, разворачивался и шел назад. «Его поделка! Дарю! Теперь он твой!» «Спасибо!» — восхищенно поблагодарил я. «А можно я его Нине подарю?» «Это для тебя, а не для Нины!» — немного обиделся Семён. «Если надо...» Я для нее другую игрушку подберу. А это твоя. Федор не любил, чтобы его подарки передаривали. А где у него завод? Он не ключом заводится?» Я повертел в руках снеговика. Кажется, он мне сопротивлялся. «Не боись, у него батарейка импортная. Сто лет проживет!» Засмеялся Семен. Запись двадцать вторая. Горькая... Я обидно. Мои руки дрожат и не слушаются меня. Сегодня я окончательно понял, почему третий корпус называют корпусом мертвецов. Мы похоронили Юрия. Он один был веселее и жизнерадостнее всех нас в общежитии. Он был общей нашей душой. Сегодня его душа нас покинула. Траурный трамвай привез его из больницы попрощаться и, прозвенев в последний раз, отправился в сторону кладбища. Он был всего на год старше меня. Это все ужасно и неправильно. Мы с ним столько смеялись над черным пухом. Столько иронизировали, а пух этот... Нельзя с этим шутить, в общем. И ладно бы он ему на тело попал, так нет, вдохнул он его где-то. А где, никто не знает. Он на работе всегда в скафандре ходил. Да, иногда парни выходили на крышу корпуса покурить втихушку. Но только когда вся крыша очищена от пуха и проверена, и то курили в приглядку, следили вокруг, чтобы пух не подлетел. А когда человек вдыхает пух, его уже не спасти. И проявляются симптомы не сразу. Бедный Юрик. А день был такой тихий, спокойный, коньячный день. Сергей Валерьевич решил влиться в нашу стаю. Нытья поубавилась, и стал он приносить коньяк раз в неделю. Пару бутылок. Хорош коньяк, армянский. Ему поёк усилили, вот он с нами и делится. Он нам коньяк, а мы ему кашу на сковородке и бутерброды с икрой. Та же пьянка, но с оттенком интеллигентности. Обычно сидели вечером, когда смены совпадали. Трындели о жизни, работе. Андрей с Юриком играли На гитаре по очереди с двух бутылок не напивались а вполне себе выпивали это помогало нам немного отвлечься от рутины как и в тот раз был накрыт стол поставили разные закуски хлопнули по стопке коньяка и закусив дольками лимона купленному по настоянию сергея валерьевича разлеглись по своим местам я пребывал в раздумьях о Нине, хотелось подарить ей хороший подарок а ничего не придумывалось андрей играл на гитаре простенькую мелодию Сергей Валерьевич умудрился задремать, а Юра, обычный, веселый, был очень задумчив. Он ходил по комнате, смотрел в окно. Я уже думал, что он предложит еще по одной, но вместо этого он спросил у Андрея, знает ли тут песню «Город золотой». Андрей с готовностью запел «Под небом голубым есть город золотой», Юра слушал и смотрел в окно Всю песню так стоял и не шевелился Потом предложил мне сходить дунуть по веселой Курили в конце коридора, Юрик вдруг стал расспрашивать Как у меня с Ниной И от неожиданности даже растерялся Ну как-как Общаемся, дружим, вкусняхи друг другу таскаем Рассказал, как она мне плюшек напекла В последнее мое посещение библиотеки Я этими плюшками тогда объелся «Нормально все с Ниной», — сказал я ему. «Не гонит, и ладно». Юрий достал из кармана никелированный портсигар и дал его мне. «Держи, я тут приобрел по случаю, но мне он не идет. А тебе для солидности в самый раз будет. Я его забил самыми злыми сигаретами. Сможешь теперь и на смене радоваться жизни». «Спасибо», — поблагодарил я. «Но с чего вдруг такие подарки?» «Просто так». «Захотелось и подарил», — ответил мне тогда он и затушил бычок о пепельницу. Вернулись в комнату, Юра забрал гитару у Андрея, мы разбудили Сергея Валерьевича и выпили по второй. Юрий притащил табуретку к окну, сел, положив руку на подоконник. «Осень начинается», — сказал он, глядя в окно. «Хорошо, да чё хорошего», — отозвался Андрей. Слякать грязь, дожди, спецодежду стирать каждый день, одеваться непонятно как». «О, <смех> вспомнил! Все это утро вспоминал!» — вскрикнул Юрий и запел. «В чистом поле дожди косые». Когда он закончил петь, все уставились на него с интересом. «Это не Высоцкий. Я такой песни раньше не слышал», — удивился Андрей. «Это Башлачев. Для осени в самый раз». Юрик пожал плечами. «Еще много знаю! Жги, Юрец! Народу нравится!» Юра играл долго. Мы настолько увлеклись песнями Башлачева, что забыли про коньяк. Грусть и тоска была в песнях, но и была какая-то особенная свежесть, надежда на лучшее. Сложно передать было атмосферу. Словно радость и горе стояли рядом и держались за руки, пели, дополняя друг друга. Юра сбился на последней песне, закашлившись. «Эй, пора б нам накатить! Певцу коньяк требуется горло смазать!» — предложил Сергей Валерьевич. Юра прокашлялся, разлили и выпили по третьей. Спокойно стало. Песни, коньяк, душевная компания. Что нам, собственно, надо? Чего еще душа желает? Я еще одну песню спою про осень, последнюю. — попросил нас Юра. Расселись и стали слушать. «Как ветра осенние!» — запел он. Он пел стоя, хорошо пел. Мы слушали молча, старались не перебивать его. На последнем куплете он снова сел на табуретку и закашлялся. «Юр, может, тебе к врачу надо?» — встревожно спросил Андрей. Но тот замотал головой. «Спасибо. Нет». «Не пойду я в больницу!» Он прикрыл ладонью рот и зашелся в кашле. Когда он убрал от руку, мы увидели, как по краю рта у него стекало что-то черное. На секунду, может дольше, мы оцепенели. Его снова скрутило, и он, упав на колени, выплюнул слизистый ком. Гитара с печальным звоном отлетела в сторону, Не сговариваясь, мы повскакивали со своих мест. «Юрик! Сука, да как так-то?» Андрей бросился к нему первым. Он подхватил его под одну руку, я под другую. Сзади суетился Сергей Валерьевич. Мы положили Юрия на кровать. «Я за скорой, смотрите за ним!» Андрей бросился вон из комнаты. Юрку крутило от кашля. «Черная жидкость стекла у него изо рта». Я нашел чистую тряпку и сидел рядом, вытирал рот. Он вырывался, пытался мне что-то сказать, отпихивал меня. «Лежи, лежи, пожалуйста», — умолял я его. «Сейчас приедет скорая». Но он не хотел лежать спокойно. Крутило его. Пришлось перевернуть его на живот. «Господи, какая беда!» — причитал Сергей Валерьевич. «Ну, может, можно успеть. Пересадку легких сейчас все делают». «Кому? Нам? <смех> Дешевле нанять новых работников?» Когда он устроился сюда, то, как и я, расписывался в бумагах об ответственности и соблюдении государственной тайны. Никто его родственникам не расскажет правду. Правда не покинет стены Солнечногорска. Зараза! Черный пух! Этот! Настоящая зараза!» Вернулся Андрей, кинув быстрый взгляд на Юру, Бросился к своей койке и вытащил оттуда походную сумку, принялся рыться в ней. Где же аптечка, сука? Где ты, когда так нужна? Вот нашел. Он принес два тюбика. Промедол, сказал он растерянно. Я знаю, что вроде при поражении легких его нельзя, но может вколю, а хоть не так мучиться будет. Он взглядом искал на наших лицах согласия, боялся колоть сам без нашего одобрения. Я посмотрел на Юру, он лежал и трясся. Снова перевернули его на спину и отшатнулись. Глаза у него были черные и на выкате. На губах лопались пузыри. Из носа натекло. Чернота уже проникала по его телу и выступала на коже пятнами. Решили колоть. «А ну, отойди!» Меня оттолкнули в сторону Двое здоровенных санитаров в комбинезонах серебристого цвета развернули перед кроватью носилки и сдернули на них Юру. Быстрыми, отработанными движениями, словно и не человека, а куклу какую-то. «У меня промедол есть, может, используете?» – попросил их Андрей. «Не надо ему уже!» – грубо ответил один из них. Юру унесли, вместо него появился низенький усатый врач в белом халате. «Вы с ним контактировали? Покажите руки!» Немедленно потребовал он. Только сейчас я увидел, что мои ладони черные. Через тряпку протекло. У остальных, слава богу, ничего не обнаружили. Меня погнали в больницу. Там я провел два дня. Меня положили под капельницу. Намазали руки едкой дрянью так, что я орал от боли. Ладони сожгло напрочь. Замотали мне руки бинтами Юра умер в больнице Мне назначили неделю больничного в стационаре Я еле отпросился проводить друга Провожать вышло все общежитие Все, кто был не на смене Потом разошлись по комнатам поминать В комнате было прибрано Постель Юрия была заправлена свежим бельем Андрей выставил на стол небогатую закуску И разлил водку по четырем стаканам Один стакан он отставил в сторону и накрыл кусочком черного хлеба. «Не чокаясь!» — предупредил он. Мы встали возле стола, подняли стаканы. Андрей говорил первым. «Прости нас, Юра. Ушел ты от нас. Рано ушел. Вот говорят, люди живут, сколько им Бог отмерил. Я так скажу, это неправильно. Не должны молодые пацаны вот так погибать». Жизни не увидев как следует Не любив достаточно Не оставив после себя детей и добрую память Но я так скажу тебе, Юр Мы будем помнить тебя Добрую память ты после себя оставил Покойся с миром Покойся с миром Повторили мы за ним и выпили Поминали мы Юрия не в одиночку Все общежитие его поминало Кто-то затянул за стенкой жуткую местную поминальную песню. Черный пух, лебяжий пух, по земле все стерется. Черный пух, нечистый дух, налетит метелица. Черный пух, прости, мой друг, нам уже не встретиться.